Белорусская народная сказка, как курочка петушка спасла. Жили-были курочка и петушок. Курочка яйца несла, а петушок зернышки собирал, да курочку кормил. Найдет зернышко и зовет курочку «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, хохлушечка, рябушечка, нашел зернышко». Вот однажды нашел он большое бобовое зернышко. Ну, подумал петушок, его курочка не проглотит. Съемка я лучше его сам. Клюнул и подавился. Упал петушок, лапки кверху, не дышит. Увидала курочка, подбежала, испугалась и спрашивает, что с тобой Петенька, почему упал, почему не дышишь? Ой, застонал петушок, конец мой пришел, бобовым зернышком подавился. Как же тебя спасти, Петенька? Надо масло достать, горлышко смазать. А где же его достать? У коровы попроси. Побежала курочка к корове. Коровушка, буренушка, дай масло. Зачем тебе масло? Петушок бобовым зёрнышком подавился, надо ему горлышко маслом помазать. Хорошо, отвечает корова, дам тебе масло. Да сходи сперва к косарям, попроси у них сена. Прибежала курочка к косарям: "Косари, косари, дайте мне сена". "А зачем тебе сена?" «Корову покормить!» «Она молока дает, из молока масло с объемом!» «Оно ну, петушку нужно горлышко смазать!» «Петушок лежит, не дышит, бобовым зерном подавился!» Косари отвечают. «Сбегай-ка в пекарню, принеси пирогов!» «Мы их поедим и сено накосим!» Побежала курочка в пекарню. «Булочник, булочник, дай пирогов!» «Зачем тебе пироги?» «Косарей покормить!» Они сено для коровы накосят, корова мне молока даст, я масло собью для петушка. Он, бедняжка, лежит, не дышит, бобовым зерном подавился. Булочник отвечает, сбегай-ка в лес, принеси дров, чтоб было чем печь натопить. Побежала курочка в лес, принесла дров, булочник напек пирогов, принесла курицу курочка пирогов косарям. Косари наелись, сил набрались и накосили много -много. сена накосили много-много. Корова сено поела, молока дала. Из молока курочка масло сбила. Петушок смазал маслом горлышко и легко проглотил бобовое зернышко. Проглотил и весело запел. ку ка -ку! курочка, молодец!